Эпилог. 21 год спустя. «Ну где же Алиса?» – возмущался Кузьман, нарезая круги по комнате. «Еще немного, и мы опоздаем!» Серый и Адуван наблюдали за его метаниями с невозмутимостью существ, познавших дзен. «Она скоро придет, надо ее подождать!» – вступился за сестру десятилетний Джейден. Все были в сборе, кроме Алисы, чтобы отправиться в гости к нашей с Рианом старшей дочке Алине. Сегодня ее первенцу, голубоглазому блондинчику Уолдену, исполнился год. Иногда казалось, что пары десятков лет пролетели как один день. Живя в любви и согласии, мы с Рианом все эти годы восстанавливали Альгардию и уничтожали остатки некросов на других планетах. Даже не верится, что Алине уже двадцать. Все наши дети родились золотыми драконами и унаследовали магию от отца. Внешне Алинка моя точная копия, только характер более спокойный и рассудительный, нежели у меня. Я бы сказала, не по годам мудрый. Глава тайной канцелярии, Алексис, очень красиво за ней ухаживал, стараясь покорить девичье сердце, и вполне в этом преуспел. Он сделал предложение руке и сердца едва ей исполнилось восемнадцать, а уже через неделю они поженились. Молодоженам было отдано в Таилидисе герцогство Гальтана вместе с замком, который когда-то подарил мне Зантур. Знаю, что Жорц обожает Алину и буквально носит ее на руках. Теперь она ее высочество Алина Жорц Гаэльтана. Причем такая большая разница в возрасте не смущает ни мою дочку, ни Алексиса. Сам Жорц за эти годы совершенно не постарел, оставаясь все таким же, как при нашей первой встрече. На мой аккуратный вопрос, почему он с годами не меняется, Алексис ответил, что у него в роду были драконы. Так что все его родственники отличаются долгожительством. Собственно говоря, мы с Адрианом тоже не постарели. Драконы живут вообще несколько сотен лет, как и их супруги, причем любой расы. Вторая моя дочка – Алисанна. Алиса также очень похожа на меня, только она не блондинка, как я или Алина, а шатенка, какой когда-то была мама Адриана. Характер у нее настолько шебутной и любознательный, что Риан с детства зовет ее шустриком. Ей досталось герцогство Тейт. Так что она у нас теперь ее высочество – Алисана Тейт Альгардейская. Алиса обладает очень сильным даром, но не всегда может его контролировать. И порой такие импровизации получаются хоть стой, хоть падай. Однажды весь наш дворец в Альгардии оказался усеян кроликами – Это нашей пятилетней дочурке захотелось поиграть с зайчиком. А когда ей было десять, мы со слугами и придворными уже освобождали дворец от котят. Пристраивали их куда только можно. В двенадцать щенков. Адриан тогда еще пошутил, что когда дочке исполнится восемнадцать, дворец окажется набитым женихами. Сейчас с Олесей именно столько, и мы с Рианом все чаще вспоминаем эту фразу». Чтобы обуздать свой дар, она поступила в Академию магии, на портальный факультет. Хочет научиться создавать порталы в другие миры, как я когда-то. По крайней мере, перемещать разные небольшие объекты в больших количествах она уже умеет с блеском. И в данный момент мы находились в ее вотчине, замке Тейт, всем семейством ожидая ее возвращения домой на летние каникулы, чтобы дружной толпой ехать в Гаэльтана, Калине, Алексису. И их имениннику Уолдену. Алиса должна была приехать рано утром. Но сейчас был уже полдень, а ее все еще не было. Чтобы мы не волновались, она каждые полчаса присылала нам сообщение через почтовый артефакт. «Уже еду. В пути. Скоро буду. Без меня не уезжайте. Почти на месте». Риан на каждое сообщение ей отвечал «Ждем». А наш младший, десятилетний Джейдан, весь пошел в Адриана. Спокойный, как Алина, и любознательный, как Алисана. Это очень рассудительный и храбрый маленький принц. Именно он со временем займет трон Альгардии. Когда Триан задумывался над тем, чтобы объявить наследницей престола нашего первенца, Алину, но та заявила, что не желает быть королевой огромной планеты, а хочет тихой и спокойной семейной жизни, Жорц поддержал ее в этом решении. Передавать престол Алисане слишком опасно. Неизвестно, когда она сможет окончательно обуздать свою магию. Она нам все королевство на кирпичики разнесет. Поэтому вариантов не оставалось, и наследником трона легендарной Альгардии был торжественно объявлен принц Джейдан. Мой дар так и не вернулся, но я ни капли об этом не сожалела. Моя жизнь и так была наполнена счастьем и приятными событиями». У Зантуры на висках добавилось седины, но он по-прежнему сохранял бодрость и занимал трон Тайлидиса. И все еще не утратил любовь к путешествиям по другим мирам. А еще он обожает своих внуков и часто нас навещает. Кстати, ему не пришлось платить гномам штраф за то, что я переместила гору с банком на Альгарде. Наоборот, это гномы заплатили Зантуру. Адриан по деловому обсудил ситуацию с главным банкиром-гномиком и убедил его, что открытие банка на легендарной Альгардии, где теперь красиво и безопасно – отличная бизнес-идея. Ведь золотые драконы всегда славились своими богатствами и являются отличными клиентами. А гномий полк, который храбро сражался с некросами, защищая свои сокровища – это особый повод для гордости. Можно сказать, что гномы уже вписали свои имена в историю Альгардии. В итоге Адриан заявил, что позволит оставить гуру Меделинг с банком на своей планете, если гномы заплатят Зантуру за ее транспортировку. Я, как транспортная компания, тихо помалкивала в сторонке. Гномы сочли это предложение выгодным и перевели удивленному Зантуру круглую сумму. А потом открыли новый филиал на Тайлидесе. На этот раз форс-мажор в договоре включал пункт перемещения порталом». На всякий случай. О том, как поживает Мишель в моем теле, мы выяснили спустя три года после нашей с Рианом свадьбы. Кузя к этому времени полностью восполнил свой магический резерв и с помощью Адриана установил прочный портал связи с Землей. «Кузя, ну как, получилось?» Я едва не прыгала от нетерпения, когда Харек уставился немигающим взглядом в прозрачный круглый камень, называемый оком. «Что такое спортпродукт?» – озадаченно спросил Кузьма. «Ой, у тебя получилось! У него получилось!» С восторгом воскликнула я. «Так называется фирма, продающая спортивное питание. Я работала там консультантом». «Отлично!» – улыбнулся Адриан. «Что еще видишь?» – спросил он фамильера. «Двух близнецов. Им по два года с виду. Парни. похожи на тебя. То есть на Мишель. Крепкие, веселые, копаются в песочнице. И мужчину на большой, высокой красной повозке. Ее муж. Не урод. Кажется, его зовут Андрей» отрывистыми фразами пояснил Кузя. «Андрей Викторович Гордин – директор фирмы, где я работала, и все знают его страсть к красным джипам. Он хороший человек», – порадовалась я за Мишель. «О, вижу саму Шель. Отлично выглядит. Длинные светлые волосы, ладная фигурка, счастье в глазах. У нее все замечательно, мои дорогие. Я мог бы поискать твоих родителей, но, как ты говоришь, их больше нет», – произнес Харюк. «Да, они погибли в автокатастрофе, когда мне исполнилось семнадцать». — вздохнула я. — Уверен, что там на небесах они радуются за тебя, вместе с родителями Адриана. — Все, простите, больше не могу, сил не хватает, — произнес Кузьма, отрываясь от ока. С той поры я больше не волновалась за своего космического двойника. В ее жизни все сложилось так же замечательно, как и у меня. Ее отравительниц, Иван Сью, и Тиву казнили. Эти девицы так глубоко увязли в черной магии, что натворили еще кучу бед. Принцесса Мишель была не первой и не единственной их жертвой. Жордс выяснил все это на допросах. Так что мне не было их жалко. Я считала, что они получили по заслугам. Как и Деннис, которого сослали в маленькое герцогство на дальних рубежах Тайлидиса. В этой глухой провинции он остепенился и даже собирается жениться на местной маркизе. Мы с ним практически не общаемся. Томас постепенно вникает в дела государственного управления. У нас с ним хорошие отношения. Зантур планирует передать ему трон лет через пять. Будущий король Тайлидиса пока не женился. Говорит, что собирается устроить грандиозный отбор невест. Посмотрим, что из этого получится. Ильма и Зарина были наказаны Зантуром за то, что они догадывались о покушениях на старшую сестру, но ничего не сделали, чтобы этому помешать. Отец лишил их наследства и титула, так что они поспешно выскочили замуж за первых попавшихся баронов, которых смогли очаровать. Теперь вся новая родня не отказывает себе в удовольствии попрекать их тем, что взяли замуж беспреданницами. У Ильма подрастает дочка 16 лет, у Зарины два сына, которым по 18. Их бывшие женихи Рональд и Андрес, удачно женились на богатых принцессах из соседних королевств и тоже обзавелись наследниками. Мы общаемся с семьями, и я точно знаю, что они оба счастливы в браке. Теперь каждый из них стал королем своей страны. Ваше Величество, Ее Высочество Алисанна наконец прибыла, доложил нам дворецкий Анри, и в гостиную вошла необычно тихая дочка. Внешне она выглядела как всегда хорошо. Длинные темные волосы были перехвачены на затылке резинкой из-позолоченной ткани. Прическу украшала пара изысканных золотых заколок. Мало кто знал, что эти сокровища могли превращаться в холодное оружие, небольшие ножи. Как говорила Алиса, на всякий случай. Атласное голубое платье было немного примято. Но самое главное, мы с Рианом уже знали этот растерянный, немного виноватый взгляд. Она опять что-то натворила. Мы с Рианом встревоженно переглянулись. «Всем привет!» – помахала она нам рукой. «Мама, папа, вы только не волнуйтесь. Я кое-что приобрела». «И что же?» – напряженно уточнил Риан. «Опять котят? Щенков? Лошадок?» «Не совсем» мотнула она головой. «Хотя этот тип тот еще жеребец». «Тип?» – озадаченно переспросила я. «Ну да. Дорогие мои родители, познакомьтесь, это Лекс. Он принц, дракон и мой раб. Теперь он будет жить со мной», – выпалила Алиса, заводя к нам в комнату упирающегося парня лет двадцати. Он оказался очень даже симпатичным и чем-то неуловимо напоминал моего Адриана, только был блондином. Белая рубашка классического покроя брюки, на шее черный ошейник с заклепками. Волосы чуть ниже плеч, прическа, как у моего мужа, челка, забранная в хвост на затылке. Гармоничные черты лица, упрямый подбородок и бордовые глаза, в которых сейчас полыхали гневные огоньки. Колоритный тип. Я, конечно, слышала, что девушки подсознательно ищут себе мужчину, похожего на их отца. Видимо, это был тот самый случай, хоть в учебнике психологии заноси. «Твой раб?» – ошарашенно воскликнул Адриан. «Но он же огненный дракон!» «Ну ты даешь, сестренка!» – с уважением протянул Джейден. «Но в нашей стране нет рабства!» – потрясенно пробормотала я. «Знаю!» – кивнула дочка. «Так получилось. Я не могу дать ему вольную. Тут очень сложная рабская привязка. Мощная магия. Говорят, ее нельзя разорвать, но я попробую!» Блондин посмотрел на Алису с ужасом, заранее прощаясь с жизнью. Ариан вскинул руки с уже привычным возгласом. «Только без глупостей!» «Чувствую, спокойная жизнь нам пока не светит. Будет сложно и интересно. Но это уже другая история». Конец книги. Для вас читала Елена Лепихина. Благодарю за внимание.